Они побоятся заявлять прокурору, не выгодно вешать на себя чП добавил Грейден смотри смотри кипятильник рассматривает. Догадается гад, скроет и догадается. Не ворчи оборвал его шапооваленко, может и догадается, но спешит на них чифирщиков. Оборзели фрейера думают, что мы весь срок на них будем пахать. Грейдин скривился, заходил вокруг станка, досадливо плюнул на пол. «Да не маячь ты!» «Поймут же!» — цыкнул на него Шаповаленко. «Займись делом! Давай кончать точить деталь и не писай! Пусть задумаются, как дальше выезжать на мужиках!» К концу смены от сгоревшей подсобки ничего не осталось. Обугленные доски и металлические уголки, из которых был смонтирован каркас, были вынесены за предел цеха, а пол подметен и вымыт. Осужденные потянулись к выходу и двинулись вверх. в жилой сектор колонии. В строю молчали. Не из-за того, что печалились о собратьях, попавших в жаркое пламя огня. Просто рассуждать вслух о подобных происшествиях было небезопасно. Оживились осужденные только в спальных помещениях, когда началась подготовка к ужину. Кучками по несколько человек они собирались между кроватями, что-то горячо обсуждали. Хлюстов небольшого роста худенький зэк бегло оглядывал группы осужденных, пытаясь определить, кто ими верховодит, беспрестанно бросая взгляд на Шаповаленко и Грейдина. Именно за ними он наблюдал, запоминал до подробностей все, чем они занимались. Как ни старался, а перехватить у Шапы авторитет ему не удавалось, хоть и был официально назначен айваркианом главным всадником отряда. Не признавали его, не видели в нем той силы, которой была у Шаповаленко. Замечал, как над ним тихую посмеивались, злорадствовали. Вечером, когда отряд укладывался спать, он спускался этажом ниже, во второй отряд, где за богатым столом с дефицитными продуктами и напитками собиралась вся колонийская малина, которой, как правило, управлял Айвар Кян и передавал все подробности жизни отряда. тему разговора всегда направлял так чтобы показать шаповаренко как зека постепенно перетягивающегомалиновое одеяло на себя аайворян с приближенными хоть и внимательно слушали хлюстова в душе над ним посмеивались видя его страстные же желание насолить шапооваленко в котором они видели тяговитого белорусского мужика добросовестно работавшего не только на себя но и на них и И только когда случился пожар, в котором чуть не сгорели его двое ближайших соратников, отрицал, Айваркян поднялся на верхний этаж. В сопровождении трех преданных зэков он быстрым шагом прошел длинное спальное помещение третьего отряда и стал перед угловыми двухъярусными кроватями. Глядя на Шаповаленко, к которому потихоньку начали подтягиваться осужденные, спросил. «Шапа, ты в ответе за пожар». сам наворочила теперь на других сваливаешь послышалось у него за спиной Это кто там такой умный Айворянан обернулся И иди сюда герой знакомиться будем. Вруг зашевелились, затопали к йворкеану подошли с десяток осужденных. Буки обступили авторитет оттеснили плечами его испуганных прихвостней. До кровавой разборки оставались секунды кто-то возле дверей крикнул атас в помещении вошел начальник отряда капитан внутренней службы сергей машенцев увидев скучившихся в углу осужденных прямиком направился к ним уставившись грозным взглядом он прикрикнул на айваркеана ты чё здесь забыл а ну марш в свое расположение и «Правильно, начальник, послышалось издали. Гони его, суку, отсюда!» Айваркян настороженно из-под лобья глянул на собравшихся, пошел к выходу. Вслед за ним под свист и улюлюканье заспешили его приближенные. Машинцев бросил взгляд на Шаповаленко Грейдина, молча ушел в свой рабочий кабинет. Через несколько минут вызвал их к себе. «Никак вы не поделили сферы влияния», — уточнил он и затянулся сигаретой. «Курите и рассказывайте». «А что рассказывать, гражданин начальник?» — вскинулся Грейдин. «Вы все видите, знаете. Беспредел вокруг». «Ну-ну, поосторожней», — раскидался беспределом. «Вы же сами его и творите. Что не так, Шаповаленко?» «Нет, мы восстанавливаем справедливость. Гнуть спину на каких-то инородцев, которых безотказно снабжают домашним харчем, калорийными продуктами, я не собираюсь. Они играют в карты на деньги, чефирят, нагуливают себе здоровье, чтобы и дальше держать повиновение более слабых, как им кажется, обдирать и эксплуатировать их в прямом смысле. А я должен повиноваться, вкалывать. Так не будет, гражданин начальник». «Я тоже этого не хочу и делаю все, что от меня зависит. Только вот не такими методами, как сегодня в цеху». «На что вы намекаете?» — переспросил Грейдин. «Я не намекаю, а спрашиваю, кто устроил огненное бесчинство, почему Айваркан пришел в отряд разбираться, ведь не просто же все это». «Все просто, — гражданин начальник, — спокойно ответил Шаповаленко. Айваркяну сейчас надо на кого-то списать пожар, устроенный его отрицалами, найти козла отпущения. Он посчитал, что все это можно свалить на нас, но когда увидел нашу силу, желание скинуть с себя рабское положение испугался. И если бы вы не вошли в расположение, он запомнил бы нас». Машенцов передернул плечами, погасил сигарету в пепельнице. Вы же понимаете, что не мне, ни вам нарушения и конфликты не нужны. Только дисциплина высокие производственные показатели могут вам и мне сослужить добрую службу. Я только что разговаривал с начальником по режиму и оперативной работе. Сейчас разбираются, почему случился пожар. Расматривают вариант нейтрализации Айваркеана и его хевры. ее всего раскидает их по колониям республикублии. Так что Шповаренко готовьтесь, ставка делается на вас как на неофициального лидера, искренне стремящегося стать на путь исправления. Осужденные переглянулись. в глазах обоих засветились искорки радости от успеха, которого ждали долгое время. Несколько дней колония еще жила в напряжении, пока Айворкеана готовили к этапу на Ивацевичи. Но уже той гнетущей обстановке, которая царила в учреждении, не ощущалось. молчал Айворкеан, притихли и его подручные. Мужики, смело не боясь, группировались вокруг Шпооваленко, чувствуя его силу и растущий авторитет делового и справедливого лидера. В сорокалетие Иван Карасев праздновал в роскошном ресторане «Звездный», что на Варшавском шоссе Москвы. Именинник был немного обеспокоен, как-никак, а за все эти годы он впервые собрал гостей в ресторане. Прохаживаясь возле сервированных столов, Иван так и не мог вспомнить хотя бы один день рождения, прошедший в кругу друзей. Вся жизнь, начиная с детства, прошла кувырком – годами от сидки и короткими днями воли. Только в последние годы он замечал, что начал крепко задумываться о своей жизни. печечалиться о матери, с каждым дн крепло желание переехать в Беларусь, дожить спокойно. Сейчас более-менее пристального глаза милиция не ощущает, совершать что-то противоправное не собирается. Ни к чему ему это. Правда, к нему приходили, приезжали братки, просили рассудить, повлиять. Но за эти услуги не сажают в тюрьму. Он уважаемый, авторитетный вор в законе. Карасев увидел в окно, как к парадному входу в ресторан подъехало несколько машин. Именинник вышел навстречу, поздоровался с собратьями по промыслу. Такими же мужчинами. ами законниками, контролирующими наиболее устойчивой преступной группы города и области. Они прошли в гардероб, сложили в огромную хозяйственную сумку оружия, вниз по лестнице спустились в одну из комнат цокольного этажа ресторана. Иван Красёв на правах организатора и виновника торжества после недолгой паузы сказал: « Наконец-то мы собрались вместе. Он улыбнулся, глянул на присутствующих. Повод для сбора у нас есть: мой день рождения. Но как вы знаете, это не главное. Вы уже слышали, что на днях под братском в машине подорвали массю. До него прокоптски убили коростыля. В камере погиб Рафик Ссво. А в подъезде своего дома застрелили всеми нами уважаемого Кану. Вчера, читаю в газете, в Туркменистане уже не осталось ни одного вора в законе. Нурьева, кто помнит, приговорили к расстрелу. На очереди мы. Карасев замолчал, опустил голову. Слышно было, как за стенкой на колоде мясник разделывает свиную тушу. Карасев поднял голову, посмотрел в глаза браткам, вновь заговорил. А вспомним наших первых помощников, авторитетов, благодаря которым мы живем и проводим свою политику. Убитый Федор Бешеный, Моня и Гитлер, Кривой и Рэмбо. В Екатеринбурге убит Григорий Цыганов, брат Константина Цыганова. Там же бесследно исчез Тарланов сын, застрелен Тарланов отец. В Туле убит Павел Фадеев, Паша Тульский. хватит карась перебил его василий авоська сколько можно говори по делу чё собрал ты